Глава 19. Танки на улицах. Два человека за столом поодаль от входа и стойки ничем не отличались от прочих посетителей Чичири. Разве что одеты были почище. Пусть не работяги руками, а пряда, плоть, что называется, от плоти. Все равно трудятся, они жмут из других соки. Они медленно потягивали Чичу и в полголоса обсуждали результаты матчей. Ну, во всяком случае, они то и дело обращались к спортивному разделу, разложенной на столе перед ними Эль Диарио. Все проверки он прошел. В полголоса, поглядывая, чтобы рядом никого не было, говорил младший. Трижды стоял наблюдателем, знал еще о пяти акциях. Все прошли успешно. Дважды работал с закладками. Все доставлено и получено без проблем. Постороннего внимания не обнаружено. Разговор с колеблющимся. Выполнил все порученное, лишнего не говорил. Вернее, говорил, но в русле требуемого. Считаю, что можно рекомендовать. В бою был? Нет, сейчас у нас затишье, копим ресурсы. Жаль, впрочем, другого выхода нет. Люди в школу нужны срочно. Делать предложение? Да. От таких предложений революционные студенты не отказываются. Движению 6 августа нужны обученные подпольной борьбе люди. И в конспиративную школу Габриэля в горах поехала новая группа этнографов или социологов. Их довезли до одной залью, объяснили про сигналы связи, выдали даже небольшие деньги и оставили дожидаться связного, который должен прийти в кооперативную лавку. Уже вечером Рикардо вместе с остальными новенькими слушал радио Ребельде: «Мы выбрали горы для борьбы с оружием в руках против богатых и тех, кто их поддерживает – военных и полицейских». Мы – крестьяне, рабочие, мелкие предприниматели и студенты, которые борются за то, чтобы в Боливии не было более богатых, бедных, болезней, невежества, людей без земли. Мы хотим настоящую революцию, глубокое преобразование жизни нашего народа. Мы – армия бедных, народная армия. Занятия в школе отнимали все время. «Утренняя зарядка, которую не всякий спортсмен выдержит, кросс, завтрак, навыки наблюдения контрнаблюдения, проверочные мероприятия, вербовочные подходы, перерыв на быстрый обед, теория и тактика допроса, методы анализа информации, разведпризнаки, создание острых ситуаций, в которых может раскрыться фигурант, час личного времени, ужин и спать, спать, спать». «Габриэль, тебе не кажется, что Рикардо на занятиях занят совсем не учебой?» «Старачиться на девушек?» «Не только, на всех», – тихо ответил Антонио. «Я вчера сидел в классе. Он сперва шугался моего присутствия, но потом попривык. Да и я его держал только боковым зрением. Он слишком долго и внимательно разглядывает остальных. Глаза двигаются. Не могу сказать. Надо понаблюдать. Я тоже посмотрю. Если ты прав, надо будет проверить его под чужим флагом». Летом 1968 года градус противостояния заметно подскочил. Вася связывал это с появлением «Тихого американца» и активизацией «Корпуса мира». Человек оттуда постоянно вился около Барентуса. И, как сообщала Таня, в ближайшее время его планировали включить в число президентских советников. Пресса, как по команде, впрочем, почему как... Заголосило о несчастных крестьянах, которых злые герельерос принуждают трудиться бесплатно, по-коммунистически. Что таким образом строятся школы, террасы на склонах, загоны для скота или другие нужные общинам вещи, газеты изящно не упоминали. Также, честно глядя в глаза читателю, ножкой задвигали под кровать сведения о художествах Рондос и фалангистов, списывая их на дело рук партизан. Ни слова не писали о приехавших по вызову УЧЕ врачах со всей Латинской Америки. Зато каждый случай Народного суда над реальными преступниками превращался в описание зверств Гирильерос. Снова проснулась авиация и начала целенаправленную охоту за передатчиками радио Робельде. Помимо пиар-обеспечения приобретали организацию цель «Силовые акции». Если раньше Рондос ограничивались защитой своей собственности или в редких случаях попытками выдавить кооперативные лавки или предприятия, сейчас фалангисты и навербованные ими парамилитарес начали блокировать алию из свободной зоны, а кое-где и сжечь Что было тем легче, чем дальше от ядра партизанской республики находилась община. А новые веяния расползались не только на места проживания Кечио и родственных Амару, но кое-где и на районы, где индейцы в меньшинстве. Но, вопреки расчетам того, кто стоял за Рондос и фалангистами, силовые акции только усиливали гирильерос. Поток желающих стать воином косика Тупака Амару рос день ото дня. В отрядах общин, вооруженных чем попало, уже насчитывалось около 12 тысяч участников, а, собственно, партизанское ядро выросло почти до 3000 тысяч. Противник опирался в основном на неиндейцев, и главный район противостояния ожидаемо сместился к восточной кордильере, на границу Плоскогорья и спуска с него к саваннам Санта-Круса, где кечу теряли среди испанского большинства. Тех самых аль и Рохасов, погубивших экспедицию чегевары в прошлом варианте истории. Наконец, когда подряд пошли сообщения об убийствах общинных активистов и уничтожении общинной собственности, штаб решил передвинуть на восток несколько крупных отрядов и навсегда отбить охоту соваться в свободную зону. Но не успел. Колонна вышла к аль ближе к вечеру, часа за два до заката, и передовой дозор почти сразу прислал гонца. Община разгромлена. Катария немедленно выслал в обход поселка патрули веером и блокирующую группу, перехватить единственную дорогу. И только потом двинулся вниз, к пустым домам, развороченной школе и сгоревшей часовне. Увидев первую выбитую дверь, Катари приказал не соваться внутрь без сапера. Он помнил рассказы Косика про миноловушки ловушки и совсем не хотел терять людей. Гирильерос настороженно и почти беззвучно продвигались вперед. И в этой нехорошей тишине... Катарий выделил странноватый звенящий гул, еле-еле слышный на фоне хруста камешков под ногами, шороха одежды и редких звяков амуниции. Раскиданные вещи, рваные тряпки — все говорило о произошедшем совсем недавно. Застывшие черные дорожки, перемежавшиеся такими же черными лужицами, вели туда, за общинный дом, откуда все отчетливее и слышалось зудение. За углом, у стены... Лежали 12 трупов, над которыми гудело облако мух. Совсем на закате с одним из патрулей пришел здешний индиец. «Они прикатили прямо с утра из Пасарапы». «Они это кто?» — мрачно уточнил Катари. «Не знаю, на наркоторговцев похоже. Не армия, точно, и не полиция. Повязки у них в цвет флага с факелом». «Фаланга, ясно. Местные среди них были?» «Да, Камонес и Маркос, кивнул индиец. «Остальных раньше не видел». «Кто такие Камонес и Маркос?» «Камонес — лавочник из пасарапы. У Маркоса финков собали богатые». «Приходили. Дальше что?» «Встали цепью вокруг человек 50, Вытащили Чаупи». «Кого?» — нахмурился Катаре. «Чаупи, старосту нашего, молоко». «Так, дальше». Дальше у старосты потребовали выдать партизан и сочувствующих. А когда Чаупи сказал, что они законопослушные люди, его попросту избили. Рундас пошли по общине. У пятерых нашли винтовки. Избили тоже, несмотря на то, что это оружие раздавала армия год назад. Разгромили кооператив и лавочку при нем. Тракториста тоже избили, связали и закинули в кузов. Я как такое дело увидел, сразу своих и соседей в горы погнал, пока все тропки не перекрыли. Успели выскочить, да и сам с ними ушел. Только недалеко. Вон там залег. Сверху все хорошо видно. В общине застали приезжего эквадорского врача. Одного из тех, кто по призыву чегевары лечил боливийцев. Врача тоже измордовали, стоило ему заступиться за избитых. На этом месте слушатели тяжело переглянулись. Врачи в Латинской Америке — каста избранных, часть элиты. К ним уважение самое подчеркнутое, а тут такое. А потом к Рондец привязался деревенский дурачок Ики. Его отгоняли пинками, а он в селе сыграться, и в недобрую минуту сорвал с командира кепку. Дурачка, пристрелили на месте. И как сорвалось. Потащили все, что плохо лежит. Доктора связали и тоже в кузов закинули. Потом начали женщин насиловать. А тех мужчин, кто не побоялся заступиться, застрелили. Объявили, что это партизаны, и застрелили. Напоследок вытащили и подожгли трактор. Погрузились и уехали. А церковь кто сжег? Скрипнул зубами командир. Только трактора и загорелось. Потом уже, когда уехали, тушить некому было. Все разбежались. Катари выругался. «Вот еще что, брат!» Кечо придержал его за рукав. «Они говорили, что на нашей общине не остановятся. Завтра снова приедут и дальше двинутся». «Понял, брат. Давай-ка пока всех, кто цел, уводи в горы». «Так уже!» Радист раскинул антенну и послал вызов. В ожидании ответа Катари и старшие групп прикинули план засады. «Дорога в посрап пошла у подножья невысокого хребта». С него один за другим сбегали небольшие ручьи в долину. И уже по ней общий поток бежал дальше, за буен и уякан в Рио-Гранде. В трех километрах от Сейбос начинался участок, где гравийку каждые 300 метров пересекали безымянные потоки, числом 8 штук. Огневые группы ставим на первом, втором, третьем и восьмом ручье. Залп и немедленный отход. Зачем на восьмом? Первый внезапный, второй неожиданный, третий для закрепления. «Вдоль четвертого ручья они сами полезут проверять. И вдоль пятого тоже. На седьмом сломаются, и мы их снова прихватим. А пулеметы ставим вот здесь. Они на прямой участок вылезут. Будем бить вдоль колонны. И коли они не побегут, надо будет принимать бой. В Чиличи и Родопампу их пускать нельзя». «Командир, связь!» — подал наушники радист. Штаб засаду одобрил, но приказал дальше в Табасаль и по Сарапу не соваться. И немедленно сделать фотографии разгрома. Катари аж полбу себя хлопнул. Все время он забывал об этих новомодных штучках. Тут же послал обученного бойца. И вовремя, через каких-то 20 минут упала ночь. Убитых закапывали в темноте. И слава богу, смотреть на тела было страшно. Перед смертью их изрядно порезали. Зато ясно, что в плен сдаваться нельзя. Да и самих фалангистов брать тоже не стоит. В полночь снова вышел на связь штаб с указаниями о дальнейших действиях. Как понял Катаре, решено устроить показательную акцию возмездия. И в сторону Пасарапа выдвигаются мобильные части Гирильерос и все ближайшие отряды. Его дело — проряди тех, кто сунется завтра. Об исходных позициях отрядов и патрулей знали командиры. Но никто из них не знал цели операции. Штаб держал интригу до выхода на исходные рубежи всех отрядов. Только на рассвете перед самой атакой был оглашён приказ, хотя многие уже догадывались, что будет целью. Две группы оседлали главную дорогу, шедшую от Пенья-Колорадо до Вальянгранде через Пасарапу. Отряд Катариям блокировал городок с юга, два отряда поменьше — севера. Операция на чу Рондос и фалангисты действовали, как и предполагалось. Выехали без охранения, напоролись на засады, ломанулись вперёд. Нарвались на пулеметы и панически бежали, бросив пять убитых и двух раненых. И их немедленно допросили. Катаре передал результаты по радио, за которые не успевал благодарить американских инструкторов и батальон рейнджеров, но получил приказ ждать. Ждали и все остальные. На тачанках Хасе к месту действия ехали и прихваченные специально для такого дела из Кочубамбы и Сухрая журналисты. Не то, чтобы они прямо рвались написать о предстоящем бое, но их убедили. Добрым словом. Два студента электротехника, не столь давно зачисленные в колонну Пумасинку, подключились к телефонным проводам и слушали разговоры с Валегранде. Получившие по зубам фалангисты затребовали подкрепления. К ним на помощь выехали пять грузовиков с Рондос, солдатами и фалангистами. Штаб срочно усилил блок на дороге, передвинув туда минометчиков и несколько пулеметных расчетов. Эффект внезапности получился ошеломительный. Колонну накрыли разом из всех видов оружия и оставили догорать на дороге. Заслышав дальнее эхо выстрелов, засевшие в Пасарапе истолковали их правильно и принялись укреплять оборону, строить баррикады на главных въездах в городок. Вдоль дороги прошел самолет-разведчик, только передать увиденное он не смог. Радио у не было, а телефонные провода перерезали по команде штаба. Журналисты и группа Хосе на трех машинах прибыли к полудню. Следом за ними примчался Вася, не усидевший вдали от такой заварухи. Основной удар наносила группа Катари, усиленная ополченцами из Сейбас, Чиличи, родопампы и табасаля. Кечу отлично понимали, что они могут стать следующими жертвами. Серьезные задачи им не поручали. Нужно было просто лежать в оцеплении и не дать выскочить из кольца одиночкам. Катария провел своих бойцов незамеченными через кладбище к самым первым домам городка. Вася горной тропой со своей охраной обошел по сарапу по дуге на север. Но сам в бой не полез, устроившись на высоком склоне и наблюдая в бинокль, как с перекатами двигаются к окраине. Рондос почти все силы собрали на выездах из города. И Северные быстро заняли школу, вывели из нее всех детей и через утоптанную до каменной твердости площадку городского стадиона сквозь несколько кривых улочек вышли почти в центр города. До Алькальдии и церкви Иоанна Крестителя оставалось буквально 200 метров. Тут-то и начался шухер. Вася видел происходящее как на ладони». И как только Ронда скинулись отстаивать центр, немедленно дал сигнал атаковать баррикады на въездах и двинул вперед отряд Катари. Городской бой, занятие нервное и опасное. Тут сильно выигрывает тот, у кого лучше со связью, а десяток моторол ставили партизан на недосягаемую высоту. Фалангисты же понемногу стягивались к центру, где под руководством опытных людей принялись устраивать оборону. Сдаваться они тоже не собирались хорошо представляя, что с ними сделают индийцы. К двум часам дня обороняющихся загнали в два главных бастиона – каменные здания церкви и Аль-Кальди. Вокруг все улицы и проулочки блокировали тянувшие кольцо партизаны. Малая группа еще упиралась на въезде со стороны Пьени колорадо где атаковать приходилось узкий распадок. Но Вася выбил свою охрану по гребню на позицию как раз над головой Рондос и огнем сверху подавил сопротивление. После беглых докладов косик и пробившийся к нему катаре прикинули, что противник уже потерял порядка 30 человек. Столько тел валялось на улицах. И еще столько же засели за каменными стенами, где взять их в лов можно только с большими потерями. Над городом снова прошел самолет. Потом еще один. Но обошлось без стрельбы. Серебристые птички покружили и улетели, не рискнув полить неизвестно в кого и задеть своих. За подмогой! проводил их в бинокль косик. «Часа через два могут прибыть армейские из Валья Гранде. Там хороший отряд блокирует, удержит». Ободрил его Катари. «Потери. Неизбежные потери. И время. К утру будут подкрепления сукры и кочубамбы. Мы не выдержим. Надо что-то придумать». «Сырая солома», непонятно посоветовал Катари. «Чего?» «Найти сырой соломой и поджечь. Дымом выкурить». «Полчаса поисков, полчаса горения». «Взята Алькальдия». Еще полчаса, и освобождена церковь. А потом из подвалов вытащили пленных. Врача, тракториста и еще два десятка измордованных людей, которыми немедленно занялись партизанские медики. Вася зря опасался появления армейских подразделений. Ровно в тот же день случился военный мятеж с целью смещения Барьянтуса, о чем новости дошли только к вечеру, уже после того, как основные события в Лапасе и Санта-Круссе завершились. Господа генералы сформировали революционную фунту из трех человек, командующего сухопутными войсками, командующего ВВС и командующего ВМС. Несмотря на то, что Боливия почти сто лет как лишилась океанского побережья, Озеро Титикака никуда не делось, что давало законы повод содержать и военно-морской флот, и морскую пехоту, и даже целого адмирала. Для солидности мятежники вывели на улицы танки целых два. Собирались вывести все десять, но три стояли в ремонте. Один находился на полигоне вдали от города, и еще четыре не завелись по разным причинам. Впрочем, даже два танка для Лопаса зрелище не рядовое. И они, распугивая солидных людей вонючим выхлопом, но к огромной радости мальчишек, выкатились к президентскому дворцу и зданию законодательной ассамблеи, то есть к парламенту Боливии. В нем накрыли больше ста депутатов и сенаторов, из которых человек 80 принадлежало к Боливийскому революционному фронту – партии Барентуса, Солдаты, следуя командам своих офицеров, весьма невежливо согнали всех в зал заседаний, где адмирал Альберто Альбарасим предложил немедленно принять декларацию об отстранении президента от власти. Перепуганные народные избранники, тем не менее, устроили нечто вроде итальянской забастовки. Требовали соблюдения процедур и регламентов, чем довели адмирала до нервного припадка. Дело могло кончиться худо, но тут в ассамблею постучали с улицы». Начальник генерального штаба Торос, имея в виду собственные планы, совсем не обрадовался очередной хунте и подавил выступление самым будничным образом. Обзвонил штабы дивизий по стране. Убедился, что все они сидят на попе ровно. Приказал действовать в том же духе и никуда не рыпаться. Прибыл в казармы президентского полка Колорадо с да Воливия» и потребовал от командира подавить мятеж. А когда командир начал тянуть, не зная, на кого в этой заварухе ставить, Генерал попросту сместил его и назначил лояльного офицера. Дальше дело техники. Грузовики с солдатами проехались по следам немногочисленных мятежников. В трех местах с ними вел переговоры лично Торос и убедил сдаться. Через пять часов после начала революции под контролем хунты остался только парламент, окруженный президентским полком. По танкам на плаце Мурильо лазали мальчишки, распугивая криками голубей. Офицер-танкист ругался, что придется отмывать машину от птичьего помета. Столичные жители понемногу высовывали носы наружу и шли посмотреть на переворот. Да и то, чего там боятся? Сколько их видели в Боливии за недолгую независимость? В среднем по штуке в год, так что дело вполне обыденное. Даже за последние относительно стабильные 20 лет это уже седьмой переворот». Так что еще часа через три, потраченных на уговоры, мятежники сдались и отправились под домашний арест, сопровождаемый аплодисментами собравшейся публики, немедленно отметивши победу демократии петардами и танцами. Не отмечали только боевики городской герильи. Они составляли списки из замешанных в мятеже офицеров и фиксировали, кто и где будет сидеть до назначенного суда. Смотром Косик остался доволен. 50 человек хорошо экипированы, вооружены, одеты, обуты. Каждому мастера из общин соткали коричневые пончо и шапку-чулью с перуанскими орнаментами. С ними, правда, вышел забавный казус. У кечу вязание шапок издревле мужская обязанность, и каждый вяжет себе сам. Своего рода соревнования, кто тут самый умелый и ловкий. Многие бойцы отказывались носить связанные чужими руками и чулья и требовали дать им возможность связать свои. Но нагрузки и тренировки лишали их времени, так что большинство, хоть и с ворчанием, надела шапки форменные. Из полусотни бойцов 22 урожденных перуанца, в том числе пришедшие вместе с Ченегро, Эустакио и Чино. Последний знал Че еще с 1955 года. Со времен подготовки к экспедиции Гранмы в Мексике имел опыт партизанской войны в Перу и широкие знакомства в левых кругах. Еще 10 кечу из северных районов, как раз на границе с Перу. Остальные боливийцы чистые. Что поделать? Собственно, перуанцев пока мало. Придется начинать так. Закончился смотр на мажорной ноте. В лагерь прибыл Гильян, причем не один. С ним в свободную зону пробрались два человека, которых Вася так давно ждал. Капитан Филипп, капитан Хавьер. Что заканчивали, товарищи? Академию имени Фрунзе, ответил первый. «Второй замялся. Понятненько. 101 школа или консерватория?» Вася насладился изумлением, которое не смог сдержать Хавьер, никак не ожидавший, что тут среди ант кто-то знает сленговые наименования учебных заведений ПГУ, КГБ и ГРАУ, и дружески похлопал его по плечу. «Не бойся, товарищ, тут все свои».